Глава вторая. Надо было раньше догадаться. Всё дело в матери. 3 месяца назад она снова начала писать ему, сначала туманно, потом всё подробнее. Отец не рассказывал об этих письмах, но если восстановить события, то выходит, что появились они, когда мы познакомились с Леоном, а отец начал спиваться. Я не хотел говорить тебе, детка. Да ж думать не хотел. Все казалось, если выкину это из головы, то оно, может, само уйдет, оставит нас в покое. Ты это о чем? Прости меня. Ты о чем?» И тогда он все рассказал, всхлипывая под пение этих идиотских птиц. Три месяца он скрывал это от меня, а теперь одним махом выложил все. И в раз стали понятны его ярость, и возобновившееся пьянство, и угрюмость, и необъяснимые убийственные перепады настроения. Он говорил с трудом, все еще сжимая голову руками, словно она могла лопнуть от напряжения, и мне становилось все страшнее. Жизнь оказалась благосклоннее к Шарон Страсс, чем к остальным членам нашей семьи. Она вышла замуж совсем молодой, родила меня, когда я не была из семнадцати, а в двадцать пять покинула нас навсегда. Как и отец, она любила клише. И наверняка письма ее были полны страдальческой болтологии на психологические темы, вроде того, что ей надо было разобраться в себе, что да, виноваты оба, что она эмоционально не вписывалась и прочих доводов для оправдания своего бегства. Но, по ее словам, она изменилась и, наконец, повзрослела. То есть, получалось, что мы с отцом игрушки, которой она переросла, вроде трехколесного велосипеда, когда-то любимого. А теперь просто смешнова. Интересно, мама всё ещё брызгается с сандабаром или она переросла и это. Так Ириночка нас снова вышла замуж за иностранного студента, с которым познакомилась в лондонском баре и переехала к нему в Париж. К Савье, замечательный человек, и нам бы он обязательно понравился. Она так хочет познакомить нас. Он преподаёт английский, любит спорт и обожает детей. Таким образом она подобралась к следующему пункту. Они с Совье очень стараются, но у них не выходит с ребёнком. И хотя у Шарн не хватало смелости написать мне, она никогда не забывала своего гномика, свою ненаглядную радость и каждый божий день думала обо мне. Наконец она уговорила Ксавье. У них в квартире столько места, что хватит на троих. Я Такой способный ребёнок, и запросто выучу французский. Но главное, у меня снова будет семья, любящая семья, и деньги, чтобы купить всё то, в чём мне столько лет отказывали. Какой кошмар. Прошло 4 года, и за это время отчаянная тоска по матери превратилась в полное безразличие, и даже хуже. Мысль о том, чтобы снова увидеть её, пойти на примирение, о котором она явно мечтала, Вызвало у меня какое-то тупое тошнотворное замешательство. Шэрон Страс представилась совсем в другом свете. Она со своим дешёвым блеском искушённости предлагает мне новую готовую жизнь-дешёвку в обмен на годы моих страданий. Только вот мне этого уже не надо. Надо, детка, говорил отец. Его жестокость сменилась приторной жалостью к себе, не менее отвратительной. Меня не обманишь. Банальная сентиментальность уголовника с татуировкой мама и папа на окровавленных пальцах. Негодование бандита по поводу увиденного в новостях педофила. Слёзы терана над собачкой, погибшей под машиной. Надо. Надо. Такая возможность, понимаешь, не упусти. Я-то. Да я бы принял её назад хоть завтра, хоть сегодня. Ну а я? Нет. Мне и здесь хорошо. Ну, конечно, хорошо. Да тебе же предлагают такое, какое? Ну, Париж там, деньги, нормальную жизнь. У меня и так есть жизнь, и деньги. Не нужны мне её деньги. «Нам хватает». «Ну, ладно. Я серьезно, папа. Не поддавайся ей. Я хочу остаться здесь. Не надо меня заставлять. Я же сказал, ладно». «Обещаешь?» «Угу. Честно?» «Угу». Но он отводил взгляд. Вечером, когда надо было выносить мусор в помойном ведре, оказалась куча корешков лотерейных билетов, штук двадцать, а то и больше, Лато и гарпун, и победитель получает всё. Сверкающие, будто ёлочные игрушки, среди спитой заварки и консервных банок.